Сны. Самый легкий путь к здесь и сейчас. Сны имеют огромное значение. И очень жаль, что многие психотерапевты, особенно начинающие, не уделяют им должного внимания. С одной стороны, будущих психотерапевтов часто просто не учат работать со снами. На самом деле многие учебные программы по клинической психологии, психотерапии, даже не упоминают о значении анализа снов для психотерапии. Молодые же психотерапевты со своей стороны опасаются мистической природы снов, сложных и загадочных книг по символике сновидений и ее интерпретации, а также того, что попытки истолковать все аспекты сна отнимают много времени. В полной мере оценить значимость снов способны, как правило, лишь те специалисты, которые сами в свое время проходили курсы интенсивной психотерапии. Я пытаюсь облегчить работу молодых психотерапевтов со снами, говоря им, чтобы они не слишком беспокоились об интерпретации. Сон, понятый до конца? Забудьте об этом. Такого просто не бывает. Даже сон Ирмы, фигурирующий в шедевре Фрейда, 1900 год, тот самый сон, который Фрейд отчаянно пытался истолковать до конца, на протяжении ста с лишним лет порождал самые различные интерпретации. Многие выдающиеся врачи до сих пор выдвигают новые идеи по поводу его значения. «Смотрите на сны взглядом прагматика». Говорю я начинающим психотерапевтам. Воспринимайте их просто как богатый источник информации о людях, местах и переживаниях, исчезнувших из жизни пациента. Более того, во многие сны просачивается страх смерти. Хотя большинство сновидений не препятствуют спокойному сну, как сказал Фрейд, сновидения охраняют сон. В ночном кошмаре к нам приходит неприкрытый страх смерти. Вырвавшись из своего убежища, он приводит спящего в ужас и заставляет проснуться. Иные сны могут служить пробуждающими переживаниями, о чем я много говорил в главе 3. Такие сновидения словно несут послание из тех глубинных слоев нашей личности, которые сохраняют связь с экзистенциальными жизненными фактами. Обычно самыми плодотворными для психотерапевтического процесса являются ночные кошмары, повторяющиеся сны и сны, необыкновенные по своей силе, которые надолго остаются в памяти. Если на одном сеансе пациент пересказывает несколько снов, я обычно прихожу к выводу, что самые богатые ассоциации вызывают либо самый недавний, либо самый яркий сон. Могучая бессознательная сила внутри нас препятствует естественному осознанию тех моментов, о которых повествуют сны. Символический ряд снов очень неясен, многое остается скрытым. Более того, сами сновидения бесплотны, мы склонны их забывать. А если мы и записываем краткое содержание сна, то часто забываем принести записи на терапевтический сеанс. сны наполнены таким количеством образов отражающих наше бессознательное что фрейд назвал их виа реги королевский то есть самый удобный путь к бессознательному но в контексте моей книги большее значение имеет тот факт что сны являются виа реия и к пониманию отношений психотерапевта и пациента Я советую вам обратить особое внимание на те сны, которые содержат некоторые репрезентации личности психотерапевта, то есть вашей, или процесса терапии в целом. Количество таких снов у пациента увеличивается по ходу курса терапии. Имейте в виду, что сны почти целиком состоят из визуальных компонентов, которые разум каким-то образом связывает с абстрактными понятиями. Процессу терапии нередко соответствуют образы путешествия, ремонта или обнаружения в своем доме прежде незнакомых, никогда не используемых комнат. Например, Сон Эллен отобразил чувство стыда в виде менструальной крови, заливающей ее одежду. И недоверие ко мне. Я игнорировал ее, не пришел к ней на помощь и был занят разговором с другими людьми. Следующая история проливает свет на проблему, которая очень важна для психотерапевтов, работающих со страхом смерти. Ощущение смертности психотерапевта. История Джон, Сон об уязвимости психотерапевта. 50-летняя Джоан обратилась ко мне из-за навязчивого страха смерти и ночных приступов паники. Несколько недель она методично работала над этими проблемами, а потом ее сон прервало такое видение. Я встречаюсь со своим психотерапевтом. Я знаю, что это вы, хотя внешнего сходства нет. Передо мной большая тарелка, на ней печенье. Я беру несколько печений, откусываю уголки, затем крошу их и разбрасываю повсюду крошки. Потом психотерапевт берет тарелку, и в один присест заглатывает все печенье вместе с крошками. Несколько минут спустя ему становится плохо, и он падает на пол. Ему все хуже, его всего трясет, и у него почему-то вырастают длинные зеленые ногти. Глаза приобретают какое-то демоническое выражение, а его ноги вдруг исчезают. Тут приходит Ларри, муж, и пытается ему помочь, успокоить его. У него это получается гораздо лучше, чем у меня. А я не могу сдвинуться с места. Тут я просыпаюсь, сердце бешено стучит, и следующие два часа меня терзает страх смерти». «Какие мысли по поводу сна, Джон?» «Ну, дьявольские глаза и пропавшие ноги вызывают кое-какие воспоминания. Помните, несколько месяцев назад я ездила навещать мать?» У нее тогда случился инсульт. Неделю она была в коме, а потом, незадолго до смерти, чуть приоткрыла глаза, и в них стояло вот это дьявольское выражение. «У моего отца тоже был инсульт 20 лет назад, и у него отнялись ноги. Последние месяцы жизни он провел в инвалидном кресле. Вы сказали, что еще два часа после этого сна вас терзал страх смерти». Расскажите как можно подробнее все, что вы помните из этих двух часов. Да все то же, о чем я уже не раз говорила вам. Как страшно навсегда уйти во тьму, и как больно будет моим близким, когда меня не станет. Это и мучило меня вчера ночью. Перед тем, как идти спать, я разглядывала старые семейные фотографии, и вдруг осознала, что как бы ужасно мой отец не вел себя с мамой, да и с нами. Он все-таки существовал. Мне показалось, что я впервые поняла это по-настоящему. Может быть, это его фотографии заставили меня почувствовать, что, несмотря ни на что, он все же оставил в мире свои следы, и не только дурные. Да, мысль о том, что мы оставляем след, помогает. Мне становится легче, когда я надеваю старый мамин халат Или когда вижу, что моя дочь едет на стареньком Бьюике, который принадлежал маме. То, что вы рассказали мне о великих мыслителях, которые задавались теми же вопросами, тоже немного помогло, — продолжила она. Но все-таки эти рассказы далеко не всегда могут успокоить по-настоящему. Тайна слишком ужасна. Смерть — это непознанная и непознаваемая тьма. Тем не менее, мы чувствуем вкус смерти каждую ночь. Вы знаете, что в греческой мифологии гипноз и тонатос, сон и смерть, были близнецами? Возможно. Поэтому я так неохотно иду спать. Как это жестоко, как чудовищно несправедливо, то, что я должна умереть. Джон, все люди чувствуют именно так. Я тоже. Но этот договор с нашим существованием, это договор, заключенный с каждым человеком, со всеми без исключения живыми существами, теми, что живут сейчас или жили когда-то, все равно это несправедливо. Все мы, и вы, и я, часть природы. О природе неведомы понятия справедливости или несправедливости. Знаю. Я все это знаю. Но дело в том, что у меня сейчас такое состояние ума, как у ребенка. Я каждый раз заново осознаю эту истину. Каждый раз, будто впервые. Вы знаете, я больше ни с кем не могу об этом говорить. Только с вами. Думаю, мне во многом помогает ваша постоянная готовность погружаться в это вместе со мной. Я очень рад это слышать, Джон. Давайте продолжим работать. Вернемся к вашему сну, сказал я. Я не остался в вашем сне, а начал исчезать. Какие у вас догадки по поводу печенья? Что оно сделало с моими глазами и ногами? Ну, я откусывала только маленькие кусочки, а потом крошила их и забавлялась с крошками. А вы взяли и проглотили их целиком. И вот что с вами стряслось. Думаю, сон отражает мои опасения, что я жду и требую от вас слишком многого. Я только по чуть-чуть откусываю от этой пугающей темы, а вы погружаетесь в нее глубоко. И ведь не со мной одной, а с другими пациентами тоже. Я думаю, что меня беспокоит ваша смерть, что и вы исчезнете, как мои родители, как все люди. «Ну что ж, в один прекрасный день это случится, и я знаю, что вы переживаете из-за того, что я уже стар, что я умру. Кроме того, вы волнуетесь, как отражаются на мне ваши рассказы о смерти. Но я обязан оставаться здесь, с вами, пока буду физически способен на это. Я очень ценю то, что вы доверяете мне сокровенные мысли. У меня все еще есть ноги, и глаза мои ясны». беспокойство Джон, что своими рассказами она может довести психотерапевта до отчаяния, не лишено оснований. Психотерапевты, которые не вступали в конфронтацию с собственной смертью на курсе персональной терапии, и в самом деле могут оказаться в плену своих страхов. История Кэрол. Ночной кошмар вдовы. Пациенты могут не только волноваться за чувства психотерапевта, но, как показывает сон Кэрол, еще и постигать границы его «могущества» в кавычках. Кэрол — одна из моих пациенток, 60-летняя женщина, которая была вынуждена ухаживать за своей престарелой матерью. Ее муж умер четыре года назад. Не так давно ее мать скончалась, и Кэрол решила переехать к своему сыну и внукам в другой штат. Теперь ей было здесь слишком одиноко. На одном из наших последних сеансов она рассказала свой сон. Мы вчетвером, я, женщина-заключенная, конвоир и вы, едем в какое-то безопасное место. Потом мы оказываемся в гостиной в доме моего сына. Здесь безопасно и на окнах решетки. Вы буквально на минуту выходите из комнаты, возможно, в ванную. И вдруг пуля разбивает оконное стекло и попадает в женщину. Потом вы возвращаетесь в комнату, видите ее распростертой на полу и пытаетесь помочь. Но она умирает, и у вас просто нет времени что-нибудь сделать для нее, ни даже просто поговорить. Какие чувства вы испытывали в этом сне, Кэрол? Это был настоящий кошмар. Я проснулась в страхе, сердце билось так, что, казалось, кровать трясется. Потом я долго не могла заснуть. Что вы думаете об этом сне? Надежная защита, насколько это возможно. И вы, и конвоир, и оконная решетка. Однако жизнь этой женщины нельзя было защитить. Мы продолжили обсуждать сон. И в какой-то момент Кэрол почувствовала, что смысловой центр сновидения, ключевое послание, то, что никто не сможет предотвратить ее смерть, так же, как смерть этой женщины. Она поняла, что в этом сне она играла две роли – саму себя и женщину-заключенную. Дублирование личности в снах – не редкость. Основатель терапии Фриц Перлз считал, что во сне любой человек, любой физический объект является репрезентацией некоторых сторон сновидца. Сон Кэрол, как ничто другое, разрушил миф о том, что я при любых обстоятельствах смогу защитить ее. В этом сновидении много интригующих моментов. Например, представление Кэрол о самой себе, выраженное дублированием ее личности, представление о жизни с сыном, вызвавшее образ комнаты с зарешеченными окнами. Однако, имея в виду приближающееся окончание терапии, я решил сосредоточиться на наших отношениях, особенно на границах моего могущества. Кэрол поняла, что сон содержал в себе следующее послание. «Даже если она решит не переезжать к сыну, а остаться здесь и поддерживать связь со мной, я все же не смогу защитить ее от смерти». На трех последних сеансах мы работали с тематикой, возникшей из этого открытия. Это не только помогло сделать окончание нашей терапии менее болезненным для Кэрол, но и послужило пробуждающим переживанием. Яснее, чем когда-либо, Кэрол поняла, что существуют границы того, что она может получить от других людей. Хотя человеческие отношения смягчают боль, они все же не способны отменить условия человеческого существования, которые эту боль причиняют. Сделанное открытие придало Кэрол силу, которая пребудет с ней в каком бы штате она не жила. История Фила. Скажите мне, что жизнь не просто кусок дерьма. И, наконец, последний пример сновидения, освещающего некоторые аспекты взаимоотношений психотерапевта и пациента. Вы тяжело больной пациент, а я ваш врач. Но вместо того, чтобы лечить вас, я все время спрашиваю, причем довольно настойчиво, были ли вы счастливы в жизни. И я хочу, чтобы вы мне сказали, что жизнь — не просто кусок дерьма. Когда я спросил Фила, 80-летнего пациента, которого мучил страх смерти, что он думает по поводу своего сна, он тут же ответил, что у него было чувство, будто он высасывает мою кровь, требуя слишком многого. Сновидение иллюстрирует это переживание. Хотя я выступаю в роли больного, а он врача, все же именно его нужды перевешивают все остальное, и он продолжает просить чего-то у меня. Собственные болезни, друзья, которые умирают или становятся инвалидами, все это приводит Фила в отчаяние, и он хочет, чтобы я дал ему надежду и сказал, «Жизнь — это не просто кусок дерьма». сон подтолкнул Фила задать мне прямой вопрос: Я для вас слишком тяжелое бремя. У нас у всех одно и то же бремя ответил я И ваша конфронтация с червяком в сердцевине так фил называл смерть для меня не только боль, но и наука. Я с нетерпением жду наших сеансов и смысл моего существования в том чтобы помочь вам, вновь обрести жизненную энергию и установить связь с той мудростью, которая пришла к вам вместе с жизненным опытом. Я начал эту книгу с замечания, что страх смерти редко включается в психотерапевтический контекст. Психотерапевты избегают этой темы по ряду причин. Они отрицают наличие или значимость страха смерти. утверждают, что страх смерти маскировка иных страхов, боятся вспышек собственного страха. Проблема смертности человека вызывает у них отчаяние и приводит в замешательство. Надеюсь, что с помощью этой книги мне удалось убедить вас в том, что можно и нужно исследовать все страхи, даже самые темные, и не просто исследовать. но и противостоять им. Для этого нам нужен новый инструментарий, другой набор идей и другой тип взаимоотношения психотерапевта и пациента. Я предлагаю обратить внимание на идеи великих мыслителей, которые бесстрашно вглядывались в лицо страха смерти. Я предлагаю выстроить новую модель психотерапевтических отношений, основанную на внимании к экзистенциальным жизненным фактам, Каждому человеку суждено испытать в жизни и моменты радости, и неизбежное отчаяние. Подлинность, ключевой фактор эффективности терапии, обретает новое измерение, если психотерапевт честно работает над экзистенциальными вопросами. Нам пора отбросить все предрассудки медицинской модели, которая предполагает, что пациент, страдающий странным недугом, нуждается в бесстрастном, безупречном, герметично закупоренном лекаре. Нас всех ранит осознание нашей смертности, и каждому человеку знаком страх смерти, червячок, пожирающий сердцевину нашего существования.